Глава двадцать Марина заглянула в дверь. «Господин президент, к вам просится Клиновичевский. Яузов проворчал, повадился. Часто поморщился и Краснохаев. «Все-таки дистанцию надо держать, Платон Тарасыч». «Нельзя, чтобы к вам вот так, как в буфет». — Все-таки вы президент, а не хвост собачий. — Да. — Президент все-таки. — Да. Кречет в это время наставлял коломейца. Трудно выбить из головы простого человека, что православие и Русь — это не синонимы. Но вы с сегодняшнего дня начните атаку по всем средствам массмедиа. Мол, была Русь языческая, потом стала христианской, затем может стать исламской, буддистской или еще какой. Мне, честно говоря, все равно. Лишь бы Русь была сильна, богата, чтобы друзья уважали враги и боялись. Это твердите, твердите. Новых доводов не надо, их забудут. а то еще думать над ними надо. Коган задумчиво морщил лоб. — Как же звали Гебельса? Иухим? Нет, Еркаим? — Махаим, — подсказал Яузов услужливо. — А то и просто Абрам или Сруль. Кречет холодно покосился на них, больно развеселились, хотя перед их от мозговой атаки дать пора бы. Продолжал Коломейцу с такой же настойчивостью. «Твердите, что Россия останется Россией, даже если станет исламским государством. Только это будет могучая и богатая Россия, сильная, яростная». одухотворенная единой идеей. И что жизненно важно, к нам хлынуто золотые реки из Саудовской Аравии, Кувейта и Йемена, других арабских стран. В кабинет вошел Кленовичичевский в сопровождении Марины. Убедившись, что Кречет не передумал и правозащитника пока в шею не надо, Она исчезла, а кричит, прервав себя на полусловие, распахнул объятие. «Здравствуйте, здравствуйте, Аполлон Вячеславович! Вы как раз вовремя, у нас пауза». Когда мозги начинают плавиться, мы берем тайм-аут и смотрим на Когана с Яузовым. «А «Теперь посмотрим на вас», — сказал Коган быстро, а Яузов едва ли не впервые в жизни... соглашаясь с евреем, сумрачно кивнул. Вы уж простите, — заговорил Клиновичевский. Он искательно смотрел во все стороны, раскланивался, улыбался робко и растерянно. Я же вижу, что на самом деле оторвал вас от государственных дел. Вы думаете, как свершить экономическое чудо? А я то с уголовниками, то с правами беженцев. «Экономическое чудо?» — переспросил Краснохарев с недоумением. «Экономическое чудо?» — вздохнул Коган. «Ну да», — сказал Клинович Чечевский, неуверенный, что его поняли. «Как в Чехии, скажем», — кречет сказал почти покровительственно. «Экономическое чудо Чехии потому и чудо, что к власти пришел человек, который при коммунистах сидел в лагере». слов Гавел тот самый несгибаемый. А у нас те чистые души, что попали в лагеря, даже не могли вернуть потерянные квартиру, работу, а у власти оказались те же, кто был там и раньше. А героями перестройки. Тут их назвали гражданами средней порядочности, Стали те, которые и при советской власти не бедствовали, а умело хапали, хапали, хапали, как сын и внук Кондрата Красивого, пока не оказались у руля страны. Клиновичевский, который явно думал так же, но не говорил никогда из опасения, как бы не подумали, что напоминает о своих заслугах пострадавшего лагерника, улыбался с неловкостью, мялся. — сказал чуть ли не просительно, Так захотел народ. — Чехии народу не успели всобачить знамя, — объяснил Кричит. Собачить? Да-да, собачить. А у нас всегда успевали. Если не удавалось свое личное со своим портретом, то хотя бы одного из своей команды. Так было на заре перестройки, когда старые идолы рушились, а толпе... Попеременно подсовывали невинно пострадавших от жестокой руки Сталина, Кирова, Бухарина, Зиновьева. Не скоро доперло, что это такие же мерзавцы, а пострадали потому, что вступили в схватку за власть с более сильным пауком. А вот соратников помельче навязать удалось. Кого вы имеете в виду? Да ладно, будто не помните. Что, к примеру, нынешние глава Азербайджана или глава Грузии, да только ли они при советской власти были главами КГБ? А что творил КГБ, помните? А те, кто в самом деле искренне дрался за перемены, попали в лагеря, а если вышли живыми, то так тихо, реабилитированными, что даже свои квартиры вернуть обратно не могут. Ах, вам удалось? Но ведь только по заступничеству Международного фонда Рональда Рейгана так и мрут эти чистые души бомжами. А на знамени оказалось имя лауреата всех ленинских, сталинских и прочих госпремий. Создателя смертоносного оружия, которым мы угрожаем всему миру. «Все еще подлое время, Аполлон Вячеславович!» Клинович Чичевский покачал головой, улыбался по-прежнему очень вежливо, как умеют улыбаться только очень тихие и стеснительные люди, но в глазах было несогласие. Нет время замечательное. Это мы и не всегда. Честно говоря, у меня целый ворох ходатайств, жалоб, просьб, замечаний о вопиющих нарушениях. Он суетливо начал вытаскивать из портфеля листки. Мы все с брезгливой жалостью наблюдали, как выкладывает на стол А Кречет сам взял сверху, быстро пробежал глазами, поморщился. Аполлон Вячеславович, право, мне неловко за вас. Что значит защитить права потомственных москвичей? Это вроде потомственного дворянства, а все остальные грязное быдло? Клиновичевский протестующий выставил ладони. Это просто жалобы от крупных групп москвичей, что они десятками живут в коммуналках, а приезжие получают квартиры. И должности, отрезал Кречет, и посты в правительстве, бизнесе. Я не понимаю вас, Саполон Вячеславович. В прошлый раз мы говорили об антисемитизме, как это нехорошо. А потомственные москвичи — это и есть антисемиты, только гораздо хуже и страшнее. Для них враги не только евреи, а все, кто приехал в Москву. И катаржанится в тех местах, от которых эти коренные воротят нос в метро, на дорогах, транспорте. Москвичи и так получали всего больше и лучше, чем любой житель глубинки. Питание, образование, лечение, все театры, знаменитости. Если хотите оградить свой город от приезжих, работайте на стройках, на рытье метро. Нет, для этого выписывали лимитчиков, а теперь наемных работников. из обнищавшей Украины. Правозащитник нервно дергался, пытался возразить, но выдавил только «Вы преувеличиваете, я?» — изумился, кричит. «Я еще не сказал, что в целях защиты интересов населения России от обнаглевших антисемитов...» «Вы уж подберите другой термин, пожалуйста, чтобы обозвать этих потомственных москвичей правильно». Антисемиты перед ними — овечки. Так вот, в интересах защиты возродить бы практику 101 километра. И не только уголовников, а всю дрянь, что роется в помойках или выпрашивает деньги возле магазинов, только бы не работать. А взамен, чего не было в старой практике, Станем приглашать в Москву умных и талантливых, которые там в глубинке уперлись в потолок, а потенциал еще не исчерпан. Ну, пока в тех городах не настроим всяких там научных центров с аппаратурой, правозащитник смотрел с ужасом. Но это же нарушение прав. А я полагаю, что защита. Правда, я защищаю честных и работящих, а вы — лодарий и варьё. Согласен, у них тоже есть права. Но почему отказываете в правах остальным? Клинович Чичевский сказал растерянно. Вы все ставите с ног на голову? Наоборот, бодро откликнулся кричит. Это стояло на голове, а все привыкли. Привилегии, привилегии, привилегии, работникам ЦК, секретарям обкомов игоркомов, хренным москвичам. За что москвичи ненавидели по всей России так же, как ненавидели райкомовских работников? А я только ставлю с головы на ноги. А это что за просьбы о помиловании? В прошлый раз уже? Нет, высшая мера, пока сохранена. Клинович чески отшатнулся, словно его ударили. Лицо кричато было злое, как у волка. Не говоря ни слова, Клинович Чуский собрал бумаги, встал и пошел, сгорбившись к дверям. Кречет провожал его тоскующим взглядом, словно едва удерживал себя, не давал догнать и извиниться, принять все условия защиты прав убийц и садистов-маньяков. В дверях Клинович Чувский повернулся, сказал сдержанно «Простите великодушно». Я был неправ, вторгаясь на важное заседание. Я понимаю, я был совсем не вовремя. Еще раз, извините. Это прозвучало как пощечина. Дверь закрылась, а мы сидели злые и опозоренные, пристыженные. В это утро Кречет выглядел измученным, глаза ввалились, а щеки запали, как у беззубого старца. Серая нездоровая кожа плотно облегала череп толстый массивный. Я невольно подумал, что Кречет был бы неплохим воином в первобытное время. От удара по голове дубиной только в недоумении оглянется, что за шутки. «Ничего страшного», — успокоил он. «Просто не спал ночью. Что-то стряслось. С попами беседовал. Высшими. Я президент или нет?» «Президент, президент», — поспешно сказал я. «При всей неприязни к церкви я все-таки главу церкви называл патриархом, а рангом пониже митрополитом. Даже архиереев от простых деревенских священников отличал». — Правда, больше по одежке и размеру кадильниц. — Решились сказать? «Решился — Решился, — удивился он. «Пришлось — Пришлось. Я смотрел с сочувствием. — В самом деле, как еще на ногах держится? — спросил осторожно. — Рассказать пришлось многое. Все — Все, — ответил он зло. — Ого! Что еще оставалось? — Так припёрли к стене, ещё и руки держали. Представляю, как приняли. Он хмыкнул. Я начал узнавать прежнего, хоть и помятого, но всё ещё непробиваемого кречета. Глаза его хитро сощурились. А по накатанной, как десяток лет назад, аппаратчики Должно было пройти еще глаже сказал я осторожно, — ведь у них был пример перед глазами. Он кивнул. Вообще-то так и получилось. Это я так, со страху. Больно крутой поворот. Вот и надрожался заранее. А что дрожать? Вся громада СССР рухнула, а уж казалось, насколько незыблемо. Так что владыка церкви, как и положено, уходит в частную жизнь. Ему сам не позволяет становиться мулой, А быть патриархом с остатками паствы не желает. Это после настоящего величия-то. А с остальными было еще проще. Как и работников ЦК, партии их больше интересовало, куда пойдут деньги партии, то бишь церкви. Честно говоря, основные разговоры вертелись вокруг этих денег. Ну и здесь обошлось. Я пообещал, что все золото останется в их руках. Только им придется из работников Политбюро перестроиться в бизнесменов, банкиров, коммерсантов. Тьфу, совсем голова кругом идет. В работников ислама. Марина, две чашки крепчайшего кофе. Без сахара. Марина переспросила, не веря ушам. «Совсем?» — совсем", буркнул он. «Чтоб вкус был погаже». «И так, Виктор Александрович, с ними в основном улажено». Почти все высшие попы станут мулами, им все равно, лишь бы золото церкви осталось с ними. Правда, младшие священники могут возроптать среди них немало честных, искренне верящих в свое дело. С десяток высших чинов церкви решили все же уйти в мирскую жизнь, при условии, конечно, что им достанется кусок жирного пирога при разделе. В комнату постепенно прибывали члены команды, здоровались, уважительно и с некоторым испугом. Вид Кречета заметили все. Коган посматривал на меня так, словно это я отделал президента. Я переспросил осторожно. Все же не верится, что все прошло так гладко. — Какое там гладко? — рыкнул Кречет. — Но они приперли меня к стене, а я припер их. Сказал, что дело уже решенное. Припугнул, что меня поддерживает армия. Мол, начнут мутить народ. Я введу войска в города, начну расстрелы. Испугались не из-за народ, за свои шкуры. А потом я выдал главное. Мол, я самый ярый патриот Руси, потому не хочу чернозадом уступать даже мечети. Да, будет ислам, но это будет русский ислам. И я хочу, чтобы даже в мечетях служили русские священники. Пусть называются муллами как угодно, но чтоб нашинское. Вот тут крики начали стихать. Пошли уже разговоры. Пусть с воплями, обвинениями в предательстве, но все же разговоры. Все-таки мы все патриоты, если на это не надо тратить денег. И времени, — добавил я. И усилий подбросил Коган издали. Он раскрыл папку с бумагами, но жадно прислушивался к нам. Словом, в конце концов, уже под утро, когда все устали и охрипли, состоялся, наконец, деловой разговор. В целом, соглашение достигнуто. церковь я обезвредил. На свою сторону, естественно, перевербовать не мог, но на это рассчитывать было бы глупо. Просто согласилась развалиться как православная с тем, чтобы захватить позиции в исламе. Для некоторых, сказал я, самых чистолюбивых, это как раз шанс быстро взлететь на самую вершину, верховным тем России могут стать намного быстрее, чем продвижение от архимандритов до митрополитов, а затем к заветному креслу патриарха. Он усмехнулся. Я на это намекнул. Так и вскользь. Смотрю, у наших попов глазенки загорелись. Потом начали тайком оглядывать друг друга, прикидывать силы. же смотрят, кого вцепиться. А я еще подлил масло в огонь, скорбно посетовав. Не улыбайся, я могу скорбно посетовать, когда очень надо, что православный мир маловат, а вот исламский. Им откроются возможности общаться с богатейшим и необъятным Востоком, арабскими странами, Африкой, всем исламским миром. Гляжу, уже не только глазки горят, а и слюнки потекли. Вошла Марина с большим подносом. Ароматный бодрящий запах потек по комнате. На тарелочке громоздились исполинские бутерброды. Кречет довольно, каркнул, ухватил. В обе руки ел быстро, как изголодавшийся волк, только что не рычал. Кофе пил большими глотками, морщился, обжигаясь. Бутерброды исчезали моментально. «Конечно», — сказал он ядовито, — «кое-кто из высших чинов церкви не хотел в ислам по другой причине». «Какой? Какие могут быть серьезные причины в стране, живущей по законам экономики?» «Правильно, экономические. Наши попы беспошлинно возят из-за рубежа водку и сигареты». А Ислам им эту лавочку прикроет. Звякнул телефон внутренней службы. Кречет снял трубку. Я услышал твердый голос Чеканова. Деликатно встал, чтобы не подслушивать. Отошел. Сквозь приоткрытую дверь видно было, как в приемный зал выдвинулся неспешный Яузов, мирно беседуя с коломийцем. Огромный и грузный, как нацорок, Яузов двигался, как огромный сытый сом. Кламиец шел, как были изящно и красиво, голову вежливо склонил к плечу, выслушивая министра обороны, но глаза были отсутствующие. «Когда дурак сожрет что-то ядовитое», — громыхнул Яузов, — «его можно напичкать дорогими лекарствами, свозить на анализы, задействовать ультрасовременную аппаратуру и приставить к его загаженной постели лучших профессоров». Наша страна не смогла переварить коммунизм. А сейчас Кречет сунул ей два пальца в рот, чтобы выглевалась, да еще и ставит ведерную клизму. Жестоко? Да. При нынешнем уровне медицины, мировом уровне, это негуманно, дико даже. Но если у нас нет ни техники, ни денег, Пока главное, чтобы наш дурак выжил, а там будет техника и деньги и все остальное. Коломить сморщил аристократический нос, вы считаете? Мы опоздали с терапией, грохнул Яузов, так что на далеком окне вздрогнули жалюзи, а скрытые телекамеры явно изменили угол съемки. Да и денег нет на лекарства, чтобы остановить гангрену. В нашем случае проще прижечь рану каленым железом, как делали наши предки, иначе дрянь поразит все тело. Конечно, достанется и здоровой ткани, останется безобразный шрам. Гуманитарии и правозащитники поднимут вой о нарушении прав. Но они видят только отдельных людей, а страны не видят. Для них Россия — только территория. Я бы их только за это...» Он умолк, поперхнувшись гневом, но огромный кулак сжался с такой силы, что, окажись в нем все правозащитники, от них остались бы только шкурки, а по полу расплылась бы лужа. Коломиец раскланялся с Мариной, церемонно пропустил министра обороны первым, то ли потому, что армия всегда идет впереди культуры, то ли потому, что в двери снова открыта только одна створка. Пришел Забайкалов, несколько дней его не видели, все в загранпоездках, следом прошмыгнул Коган, а Краснохарев явился в сопровождении неизменно молчаливого и смирного Усачева. После приветствия Краснохарев раскрыл папку, брезгливо перебрал бумаги и заговорил так, словно только что сделал открытие. Мы привыкли, что США борется с СССР, но на самом деле вовсе не пытались разрушить Советский Союз, а всячески поддерживала его существование. Как вы, господин президент, громогласно осудив акции украинских националистов, Штатам был выгоден русский гигант с загнивающей экономикой, что медленно уступал им первенство. Там уступил вовсе, но все еще бодро твердил о паритете. По-настоящему там начали страшиться настолько сейчас. У нас и природных богатств, вагоны, маленькая тележка, и стратегическое положение на шарике исключительное — и мозги в голове, а не там, где у американца. Если же опустим все на рельсы обычной экономики, то в самом деле дефанём, то есть догоним и перегоним. Вот почему они, понимая это гораздо лучше нас самих, всячески придвигают свои базы к нашим границам. «Значит, там верят в быстрый взлет России», я сказал осторожно, видя, как у всех загорелись глаза. Они предполагают и такое. У них заготовлены десятки сценариев развития России. От нынешнего президентского до теократии. Если кто не знает этого слова, тут все военные, то поясню. Правление церкви. Как в Ватикане", спросил любознательный Коган. «Как в Израиле», — огрызнулся я. «Явно предусмотрены и другие варианты. По одному из них достаточно вероятному, а то и не по одному, Россия может в кратчайшие сроки явить экономическое чудо». «А второй гигант, даже мирный, им все равно страшен. Хочется быть единственным силачом на земном шаре. Тогда американский обыватель будет спать спокойно». а главное, сыто взрыгивая, учить другие страны, как жить без забот, не сушить науками голову. «Наш народ уникален», — сказал Кречет с некоторым удивлением. Он выбрал меня, хотя знал, что я не поведу его в сладкую Америку. Знал, что прикрою порнуху на телевидении и в прессе, урежу языки лживые, живой Знал, что жизнь станет жестче, и всё же выбрал. Почему? Все молчали, а Коган произнес с двусмысленной улыбкой. Хуму Россию не понять, аршинам, в общем, не измерить. Но всё понять никто и не пытается, но кое-что уяснить можно. К примеру, наш народ не может просто жить и поживать, как говорится в сказках. Ему нужна цель. Нужны идеи, нужно то, к чему бы стремился всей душой, за что воевал бы до последней капли крови, за что мог бы отдать жизнь. Хорош я или плох, но я единственный, кто не обещал сложных экономических схем постепенного улучшения экономического климата. — А кто пообещал застрелиться? — добавил Коган серьезно. «Блатон Тарасич, а не думаете, что избрали только ради этого?» Кречет фыркнул. «Для этого надо ждать четыре года? Я всегда ездил без охраны. А сейчас?» Кречет смерил его сытенькую фигурку мутным, недобрым взором, словно бык-мальчишку в роли Матадора. «И не мечтайте!» — Да что я, я ничего, — сказал Коган поспешно и добавил невинно. — Интересуюсь просто. — Интересуетесь, — прорычал Креч, — то-то я вижу из газет разные сплетни о нашей кухне. И все из достоверных источников. Поймаю этот достоверный источник. Повешу за причинное место на кремлевской стене. На обозрение туриста мыл вам, вам, вам права человека по имени Коган. Так вот, народ избрал президента, который поставит чёткую и ясную цель. Укажет смысл жизни. Не отдельному человеку, конечно. Я не настолько обнаглел. Философы не дают ответа. Но ясную цель обществу. «Стране! Государству!» «А это что, легче?» — снова удивился Коган. «Не знаю», — ответил Кречет. «Зато дорожка накатана. У нас не было эпох, когда бы страна не жила единой идеей. То ли сбросить хазарскую дань, а потом татаро-монгольскую, были сражения за выход к южным морям, затем за окно в Европу, за советскую власть, за коллективизацию, электрификацию, индустриализацию, химизацию. Последняя страстная идея, которой жила страна – освободиться от этой советской власти. И что же? Освободилась. Но оказалось, что вот так просто существовать – Заботясь только о животе и том, что еще ниже, не может. Русскому человеку нужна цель не только для себя, самого драгоценного, но и для всей страны. Ибо каждый из нас все еще чувствует себя ее частицей. Ну, не каждый это загнул, но все же таких массы. В то время как в США едва ли наберется с десяток патриотов. Да и тех считают придурками. Яузов горестно вздохнул. — У нас тоже. — Да, бойкие мальчики с телекамерами, у которых мозгов меньше, чем у таракана, в уже поработали. Они не сами, — возразил Яузов. — Их направляет могучая рука. — Чья? Если бы Илья Парфенович не грел пуза на Гавайских островах, мы бы эту руку вырвали вместо с плечом». Министр ФСБ встрепенулся. «Гавайские острова? Это в Мытищах или Иза?» из «Я отдыхаю там, у тещи. А где отдыхаете вы?» Яузов бросил язвительно. — Я вообще не отдыхаю. Работать надо. — Значит, так работаете, — сказал министр, понимающе.